Глава т р и д ц а т Из российского посольства в Вашингтоне выезжает колонна р а з н о ш е р с т н ы х машин. В ней присутствует небольшой автобус минивэн и несколько автомобилей поменьше. Сегодня тот редкий случай, когда выходной день совпал со т сутствием неотложных дел международного масштаба, и р а з н о ш е р с т н а я посольская публика может себе позволить коллективный выезд на пикник в один из пригородов Вашингтона. В транспорте расположились сотрудники посольства со своими семьями, среди которых главными участниками, конечно же, являются дети. Вообще дети дипломатов тема отдельного разговора, и при всех ложных стереотипах об избалованности этих детей данная категория л и ш е н а м а с с ы удовольствий и развлечений, которыми спокойно пользуются их сверстники на родине в ежедневном режиме. Поэтому сегодня настоящий праздник для всех, в первую очередь для молодой посольской поросли. которая искренне веселится, поет русские песни и радуется неожиданно свалившемуся на них приключению. Гнездо, эта птичка, следует за колонной из пяти автомобилей. Похоже, что русские решили сегодня развлечься на пикнике. Направление н а й с н е к докладывает по радиостанции серьезного вида мужчина из неприметной машины. Вас понял, работайте по плану, отбой. Коротко отрезал голос из динамика. Похоже, сегодня опять без обеда. С этими русскими и д е т никаких не надо. Хочешь иметь спортивную форму, приходи работать на русское направление. ж а л у ю т с я своим коллегам с т а р ш е й бригады. База отдыха парка Погик Бэй в Вирджинии, что называется и хорошо, и недорого. От столицы рукой подать. Не хватит времени, чтобы устать от долгой дороги. И девственно чистая природа с водоемом, лесом и солнечной погодой. Колонна автомобилей с русскими дипломатами заезжает на большую поляну. паркует транспорт, и из него тут же вываливается шумная яркая волна детей природы, которые наконец-то встретились после долгой разлуки со своей матерью. Волна быстро растекается брызгами к озеру, потом к колесу, затем назад на поляну и затем еще раз по новому кругу, пока о б е с с и л е в ш а я не останавливается в начальной точке. Минивэн паркуется здесь же возле остальных машин, с единственной лишь разницей, что из него не спеша вышли только взрослые особи. но такое тоже бывает, ведь не все командировочные отправляются за границу с детьми, хотя бы потому, что их собственные дети уже давно превратились в самостоятельных граждан. Наконец, насладившись пробежкой и закончив м е т и т ь прилегающую территорию, народ с шумом и гамом начинает разворачивать тенты, навесы и палатки. Группа самоназначенных активистов, знатоков и заводил общественных выездов на пикники обустраивает место отдыха, раскладывает столы и стулья. Устанавливают солнцезащитные зонты, но особое элитное место в команде отводится знатокам приготовления шашлыков. Прокол на этом направлении приравнивается к локальному случаю измены родине и немедленно карается открытым презрением всего коллектива. Поэтому в этой группе только те, кто уже не единожды доказал свою состоятельность на практике. Эта группа занимается только приготовлением мяса. Вышедшие из м и н е в е н а несколько мужчин начинают натягивать большой навес, который вплотную прилегает к задней части их небольшого автобуса. Они натягивают верхнюю часть, затем боковые стенки, в результате чего получается небольшая закрытая палатка с навесом от солнца. Очень удобное и практичное сооружение, позволяющее, если есть такая необходимость, отдохнуть от м и р с к и х забот самому усталому. Под навесом тут же устанавливается раскладной стол и стулья, на которые усаживаются хозяева минивана. Выставляется целая батарея вражеских напитков, и приехавшие без промедления начинают их беспощадное истребление. Народ веселится, из колонки звучит редкая для этих мест мелодичная музыка на непонятном для других отдыхающих языке. В самом разгаре матч по пляжному волейболу и любительские заплывы на озере. Странное дело, но из м и н и в е н а вышли не все пассажиры, или может быть их всего лишь забыли разбудить. Возле внутренней стенки багажника на полу сложен бесформенный тюк, прикрытый покрывалом. В какой-то момент покрывало начинает шевелиться, и из-под него выбираются двое неразбуженных дипломатов. Они явно не собираются выходить наружу и отчитывать своих друзей за такое неуважительное отношение. Мало того, похоже, что они не намерены даже разговаривать друг с другом. Забытые дипломаты без лишнего шума выбираются в пристроенную палатку. Достают из багажника небольшой кусок клеенки, лопаты и ведро. Размечают на почве прямоугольник, бережно срезают верхний слой дерна и складывают его в стороне. Затем начинают копать, складывая извлеченную землю на клеенку. Несмотря на то, что места в палатке немного, к о п а т е л я м удается работать так, чтобы находящиеся снаружи люди не догадывались о происходящем внутри. Не вдалеке от места отдыха русских. п р и т а и л с я неприметный автомобиль. Люди, приехавшие на нем, не скрывают о шумной и веселой компании своего присутствия. Они расположились прямо на траве, сняли футболки и безмятежно греются под лучами приветливого Вашингтонского солнышка. Может, они и рады незапланированной передышке, но явно не были готовы к ней, так как кроме дежурного покрывала, извлеченного из багажника машины, в их распоряжении нет ничего, что необходимо для загородной поездки. Изредка взоры отдыхающих по н е в о л е устремляются на русский балаган, откуда вместе с дымом от м а н г а л а доносится притягательный запах шашлыка. Похоже, они решили провести пытку путем утопления нас в нашем же с л ю н а отделении. И что за чертовщину они там жарят, которая может так изумительно пахнуть? Не выдержав, спрашивает один из них. Я бы много отдал, чтобы попробовать хотя бы кусочек этого колдовского мяса, отвечает другой. А если это мясо провинившихся русских дипломатов, которых эти варвары наказывают таким способом, тройка американских агентов молча улыбается этой шутке, но все так же бдительно продолжает наблюдать. В какой-то момент от коллектива русских отделяется мужчина в сопровождении двоих подростков, юноши и девушки. В руках они несут ш а м п у р а с шашлыком, несколько тарелок с салатом и напитки. Группа русских с улыбками на лицах подходит к американцам. Мужчина обращается к ним по-английски: "Уважаемые господа, приношу вам мои извинения за то, что нарушаю ваше уединение. Но по старинной русской традиции мы обязаны проявить свое р а д у ш и е От нашего стола к вашему столу, так сказать. С этими словами он протягивает голодным агентам шампур астолько что приготовленным аппетитного вида шашлыком. Двое агентов не понимают, как им реагировать на эту провокацию со стороны русских. Но на всякий случай сделали серьезные выражения на лицах, изглатывая слюну, молча устремили вопрошающие взгляды на своего старшего. Старший также без слов смотрит на своих компаньонов, потом на русских и сочный шашлык. В этот момент его лицо выражает такие сильные внутренние терзания, что любой школьник заметил бы это. Как всегда на выручку пришла естественная непосредственность, выразившаяся в очаровательной улыбке красивой русской девушки. и протянутого ею же тазика с салатом. Суровое сердце американского чекиста не выдержало такого напора, и он с ответной улыбкой взял из ее рук салат. Его коллеги тут же в знак благодарности со своим шефом, с прытью голодных волков, выхватили из рук дипломата шашлык и тарелки. Когда вся еда перекочевала к американцам, русский достает из широких штанин бутылку водки и молча наполняет рюмки, стоящие на подносе у юноши. Американцы застыли в немом ожидании с лицами, захлебывающихся мучеников. Неужели этот спаситель и стязатель никогда не оставит их в покое? Господа, хотел бы обратить ваше внимание, что настоящий вкус этого шашлыка так и останется тайной, если его употреблять без этого всемирно известного напитка. Не откажите в любезности, по пятьдесят грамчиков, произносит русский и берет с п о д н о с а свою рюмку. Подчиненные ФБРовцы. Вновь устремили свои взгляды на старшего, которому второй раз приходится решать сложнейшую неразрешимую дилемму. Смею вас заверить, что все, что происходит в данный момент, останется между нами честная пионерская. Приходит ему на помощь русский. И вновь неприступная американская крепость пала под дружелюбным натиском коварных русских. Старший осторожно берет рюмку с подноса и произносит о ч у д о по-русски, но с сильным акцентом: на здоровье. После чего стучит своей рюмкой о рюмку русского. Сраженные невиданными лингвистическими знаниями своего шефа, остальные агенты также берут рюмки, щ о к а ю т с я с русским и выпивают по его примеру за лпом и до дна. Приятно встретить настоящих специалистов, которые уважают традиции других стран. Тогда вы непременно должны знать, что здоровье не прибавится ни на грамм, если ограничиться только одной рюмкой. Злые языки даже поговаривают, что и умереть можно от этого. Останавливает неугомонный дипломат собравшихся уже было выходить американцев и наполняет рюмки еще раз. За знакомство и плодотворное сотрудничество на благо наших стран С серьезным лицом говорит русский ответный тост. Американцы вновь ставят пустые рюмки на поднос. Наконец-то свобода и можно насладиться куском сочного мяса. Но нет, этот садист вновь наполняет рюмки. Вот она хитрость коварного противника, скрывающегося под личиной добрососедства и прикрывающегося беззащитными детьми. Теперь его план предельно ясен. Он хочет нас спаить и в это время провернуть одной из своих грязных д ю ь ш е к Конечно, этому не бывать. Больше ни одна капля вражеской отравы не будет проглочена церберами американской демократии. Господа, не хотел бы вас расстраивать. Но существует старинное русское поверие, что если ограничиться только двумя рюмками, то не видать счастья в этой жизни ни капельки, и поэтому мы, люди искренне желающие процветания и благополучия в вашей стране, не можем развернуться и уйти как последние негодяи. Не судите строго, но по третьей это обязательно. Произносит русский, и следующая фраза бьет американцев ногой ниже пояса: з а м о щ н н ы е процветающие и независимые Соединенные Штаты Америки. Ну что же, на этот раз опять его взяла. а м е р и к а н ц и патриотизм синонимы. Руки агентов потянулись за рюмками. Ну все, это уж в последний раз. Точно решил для себя старший. Все чокаются и выпивают до дна. В составе Российской Федерации. з а к а н ч и в а е т то с т русский и в ы т и р а ю т губы. Американцы на миг застыли, переваривая информацию своими уже слегка захмелевшими мозгами, но затем весело и громко начинают смеяться. Наконец этот прилипало удаляется к своим товарищам, и элита Вашингтонской спецслужбы получает долгожданную возможность отведать вкус настоящего русского шашлыка. А тем временем з а б ы т ы е в м е н е в а н и е своими друзьями дипломаты уже вырыли яму правильной прямоугольной формы г л у б и н о й около одного метра. Один из них достает рулетку, еще раз измеряет размеры ямы. И удовлетворенный результатом показывает кулак с оттопыренным большим пальцем своему товарищу. После чего они осторожно, без единого шороха, достают из багажника ящик прямоугольной формы с дисплеем на крышке и горящей зеленой лампочкой. Затем этот ящик погружают в в ы р у т у ю яму, засыпают в с е это землей и тщательно у т а п т ы в а ю т Напоследок укладывают сверху на свое место дёрн. Осталось только навести в палатке тщательный порядок и поправить каждую травинку. д а так, чтобы даже при самом пристальном рассмотрении не осталось признаков проделанной работы, спрятав весь инструмент и часть оставшегося грунта обратно в машину, отверженные забираются назад в минивен и, как вампиры, смертельно боящиеся света, прячутся под покрывалом. Сегодняшний коллективный выезд на отдых удался как никогда и без сомнений оставит хорошее впечатление у всех отдыхающих, может быть, за единственным исключением. двух забытых дипломатов под одеялом, хотя и они, наверняка, получили незабываемое удовлетворение от поездки. Русские дружно собирают весь привезенный с собой скарб, грузят его в машины. После этого на всей поляне также дружно наводится идеальный порядок: в пластиковые мешки собирается весь мусор и выбрасывается в контейнеры, установленные неподалеку. Машины вновь выстраиваются в колонну и начинают движение в направлении посольского комплекса. Гнездо, э т о птичка с л е д у ю за колонной русских направление логова, говорит в радиостанцию сытым и удовлетворенным голосом ФБРовец. Вас понял, работайте по плану, отбой. Последовал сухой и, как всегда, короткий ответ из динамика. Птичка два, э т о птичка один, зачисти место, пожалуйста. Еще раз говорит в микрофон старший. Птичка два, вас понял, зачищаю. Поляна, на которой только что отдыхали русские, освещается уходящим за горизонт красным солнечным диском. По поляне медленно ходит сотрудник ФБР. Он внимательно осматривает траву, затем обходит прилегающую рощу, после чего направляется к пляжу. Ему повезло чуть больше, чем двоим другим б е д о л а г а м так как в их задаче входит выявление подозрительных предметов в выброшенном мусоре. Не выявив ничего настораживающего, группа садится в автомобиль. И на всех парах уносится в догонку за своей бригадой. Дом стариков. Въездные ворота гаража открыты, а рядом стоит дедушка. Он явно кого-то ожидает. Наконец с дороги сворачивает минивен и не останавливаясь въезжает в гараж. Дедушка тут же нажимает кнопку закрытия ворот, и они медленно опускаются. Из машины выходят черный и белый. Посылку получили без происшествий, все в целости и сохранности. Докладывает бодрым голосом белый д е д у ш к и Отлично, готовимся к завершающему этапу. Сегодня придется хорошо потрудиться, особенно вам, поэтому еще раз все проверьте и отдыхать. С явным удовольствием п р о х р и т е л дедушка и, любя, похлопал обоих парней по плечам. Пойду скажу бабуле, чтобы в центр сообщила.